16 января второго года миссии, вторник, после полуночи. Дом на холме. Последние дни в доме на холме прошли тревожно. Главные вожди и весь актив умотали бог знает куда на свою большую охоту, прихватив в том числе и Сергея-младшего. И никто не подумал о том, что его старшая женя Катя скоро рожать. Ох уж эта Катя! Характер у нее продолжал портиться, а сама она по мере протекания беременности становилась все более сдерганной и капризной, особенно когда рядом не было ее мужа. Даже несмотря на то, что сестрицы, остальные жены Сергея, и темные, и светлые, старались обеспечить ей максимальный комфорт. Серега бывало, как простой человек в случае разных запредельных капризов, задавал своей благоверной только один вопрос. А в бубен, Катюха, тебе случаем не дать? Эта угроза еще ни разу не была исполнена, ибо Сергей удивительным образом сочетал суровый нрав с легким и общительным характером. Но Катя в таких случаях обязательно затихала и немного умеряла свои потребности. А потребности у нее были, ого-го, и шубка, и шапка, и рукавички, и не такие, как у всех, из кроличного меха. ей хотелось из соболя или, по крайней мере, из чего-нибудь кошачьего, вроде серебристого барса. Так вот, семейная коллизия Катя заключалась в том, что ее ненаглядный единственный супруг, как незаменимый помощник главного охотника, непременно должен был уйти с вождями в дальний поход. И тут уж мало кого волновало, что Катина беременность вышла на финишную прямую, и роды могут случиться в любой момент. При этом, когда она сама просила Сергея-младшего остаться и никуда не ходить, тот только пожал плечами и спросил, о чем я тебе могу помочь здесь, Катюха? Тут у тебя есть Марина Витальевна, Ляля и Лиза, так что без помощи ты не останешься. А мне надо идти. Ведь ты же хочешь и шубку, и сапожки, и все-все-все, что мы нашьем из тех шкур, которые собираемся добыть». И ушел. А что, Марина Витальевна, с обидой и беспокойством думала девушка, кусая губы? Она сама вон на сносях ходит, с огромным животом, будто дирижабль. Ей бы самой кто помог. И Ляля с Лизой тоже не в лучшем положении. То есть в лучшем, но намного потому что обе залетели почти сразу после того, как вышли замуж. Горячие, блин, детдомовские девки, подруги по несчастью. И мужья у них взрослые, солидные, не то что мой. Пацан пацаном. А вид делает, будто крутей некуда. И на девок, другие жены Сергея Младшего, тоже нельзя положиться. Ведь они все тут первобытные дикарки и ничего не понимают в настоящей жизни. Катя не воспринимала прочих своих собрачниц в равном качестве, как это получалось у Ляли с Лизой. Они у нее были в каком-то среднем положении между назойливой помехой и бесплатной прислугой. Она считала, что Сергей Петрович чуть ли не насильно всучил их ее ненаглядному только для того, чтобы они рожали детей с законным статусом, и ужасно ревновала своего мужа к бедным девушкам. В основном предложения дать в бубен поступали от Сергея как раз по этому вопросу, и как раз в те моменты, когда Катя, как говорится, заплывала за буйки. На самом деле Сергей-младший нежно и трепетно относился ко всем своим женам. И к Кате, и к светлым кромаёмкам Ланям, и к тёмным полуафриканкам, имеющим бешеные южный темперамент И вот после полуночи, когда на календаре уже было 16 февраля, Катя неожиданно почувствовала, что отсрочек больше не будет. Схватки шли одна за другой, становясь всё болезненными. Катя проклинала все на свете. И тот день, когда забеременела, и себя, и своего бесчувственного мужа, который бросил ее в такой момент ради своих мужских забав. То и дело она принималась гласить. И тогда сидящие у ее постели сестрицы примолкали в священном благоговении. Они-то относились ко всему этому гораздо проще и не могли понять Катю. Они вообще не могли взять в толк, почему она так переживает из-за отсутствия мужа. Ему-то зачем присутствовать в природах, когда это исключительно женское таинство. В некоторых кланах муж не видел свою благоверную три дня после рождения ребенка, а в некоторых и целую луну, потому что местные верили, что в этот период женщина должна очиститься перед новой встречей со своим мужчиной и укрепить свои силы. Схватки усиливались. И в какой-то момент девушка почувствовала, будто внутри нее что-то лопнуло. Тут же на нее, на пол хлынули воды. Катя в ужасе застыла, а потом заорала, как пожарная сирена. — а да что же это такое? Да когда же это уже кончится? Затем напустилась на товарок. — А вы чего стоите и смотрите? Идите отсюда, видеть вас не могу. Вскоре Катя почувствовала что-то похожее на позыв испражниться. — Ой, рожаю! — в панике согласила она. — Спасите и помогите! Зовите скорее Марину Витальевну дубины росовые Самая младшая Серегина жена, полуафриканка Суэля Света, накинув на себя только парку, голонога и босиком, помчалась ставить в известность мудрую женщину. Хорошо, что оба семейства обитали на первом этаже, а то пришлось бы решать, что проще — доставить пациентку к врачу или наоборот, потому что обе они одинаково нетранспортабельны на лестнице. В итоге к роженице пошла все же Марина Витальевна. И для этого ей даже не потребовалась посторонняя помощь, хотя желающих поддержать мудрую женщину, когда она идет на помощь своей пациентке, было больше, чем достаточно. Прибыв в комнату, выделенную для семьи Сергея Младшего, женщина тщательно осмотрела роженица за исключением панических настроений. «Ой, мамочки, я сейчас умру!» Все у той было хорошо. Ребенок был расположен головкой вперед, а довольно широкие бедра молодой девушки облегчали родовой процесс. К тому же организм был молодой, сильный, не истощенный, вынужденный голодовками, как у некоторых местных, и не ослабленный никакими хроническими заболеваниями. Поэтому акушерки и ассистемки в роли которых выступала сама фельдшерица и прибежавшая на помощь Фера, осталось только руководить прочими женами Сергея Младшего, ухаживающими за роженицей и направлять сам процесс родов, который проходил довольно быстро. Прошло всего два часа с того момента, как Суэлья Света выскочила за дверь, как ночную тишину разорвала резкий и требовательный крик ребенка провозглашающая благую весть о своем рождении. И пусть в племени Огня и до этого рождались дети, но этот мальчик был первым родившимся у женщины, пришедшей из мира будущего, от такого же мужчины. В дальнейшем таких детей должно было появиться достаточно много, но рождение этого первого было символично. Когда Сергей-младший вернется из своего похода, то будет ждать хороший подарок, потому что хотел он как раз сына. Катя почувствовала неимоверное облегчение. И тут же в ней пробудился сильнейший материнский инстинкт, буквально ошеломивший девушку. Ощущение было похоже на эйфорию. Вместе с тем она остро осознавала важность момента. Произошло величайшее таинство. Человек родился. Ее ребенок как желанный плод любви ее и ее мужа. И в этот момент Катя готова была обнять весь мир. Она чувствовала, как в одночасье безвозвратно изменилась, исполнив свое великое предназначение, то, ради чего и создала ее природа. Так она лежала, притихшая и блаженно улыбалась, а вокруг происходила деловитая суета. Осмотрев ребенка и убедившись, что с ним все в порядке, Марина Витальевна отдала младенца двум следующим по старшинству женам Сергея Младшего, Дите и Тате, чтобы те перепинали его и поднесли матери для кормления. Никаких искусственников в племени огня быть не могло, и каждая мать сама кормила своих младенцев. Когда новорожденного положили матери на грудь, основой силой почувствовала нежность к этому беспомощному родному существу, потребность защищать его и лелеять. Материнская любовь расцветала в сердце девушки, заставляя ее плакать от досерия неизведанных чувств. Милый мой, родной, шептала Катя, глядя на то, как ребенок деловито и сосредоточено, прикрыв глаза с чмоканьем, вцепился губами в ее сосок. Ты у меня самый родной. Вот приедет папка. Знаешь, как он тебя обрадуется?